«Куда девались все ваши собаки?» — спросил я. Он прислонил вилы к стене. «Ни одной не осталось. На обученных овчарах всегда есть спрос. Да уж, я не прогадал, ничего не скажешь. Но джок то вы оставили? Само собой. Ну как же я без него? Да вон он!» И правда, он, как встать, шмыгал неподалеку, делая вид, будто вовсе на меня и не смотрит. А когда, наконец, настал вожделенный миг, я сел за руль, все было как прежде. Под жарой песик стрелой мчался рядом с машиной, но без перенапряжения радуясь этой игре. Он птицей перелетел через ограду и без всякого труда первым достиг асфальта. Мне кажется, я испытал такое же облегчение, как и он сам, что теперь никто не оспаривает его первенство, что он по-прежнему остается самой быстрой собакой. Это была моя третья весна в Йоркширских холмах, и она ничем не отличалась от двух предыдущих и всех последующих. В том смысле, в каком представляется это время года деревенскому ветеринару. Оглушительный шум овчарин, басистое блеяние маток, Пронзительное, требовательное блеяние ягнят. Для меня оно всегда было возвечением, что зима кончилась, и наступает новая пора. Это блеяние, и пронизывающий йоркширский ветер, и беспощадный яркий солнечный свет, заливающий обнаженные склоны. А над травянистым откосом на вершине овчарня, сложенная из прессованных чуков соломы, эдакий длинный коридор, перегороженный на множество квадратных закутков, по одному на матку с ее ягнятами. Я словно вижу, как в дальнем конце возникает Роб Бенсон с двумя ведрами корма. Роб трудился, не покладая рук. Весной он месяца полтора не ложился в кровать. Вечером, может быть, снимал сапоги и задремывал у очага на кухне, но других пастухов, кроме самого себя, у него не было, и он предпочитал надолго овец одних не оставлять. У меня нынче для вас парочка дел, Джим. Побуревшее обветренное лицо расплылось в ухмылке. Оно, конечно, мне не вы сами требуетесь, а это вот ваша дамская ручка, да и поскорее. Он повел меня в загон побольше, где было несколько овец. При нашем появлении они метнулись в разные стороны, но роб... Ловко ухватил одну за шерсть. «Вот с нее мы начнем. Сами видите, тут прохлаждаться некогда». Я приподнял мохнатый хвост и ахнул. Там торчала голова ягненка, крепко зажатая за ушами. Она чудовищно распухла и казалась вдвое больше нормальной. Глаза превратились в крохотные щелочки посреди сплошного отека. Изо рта вываливался лиловый вздутый язык. Да, видывал я такие головы роб, но все-таки поменьше. Малыш шел ногами вперед, а я чуток замешкался. Всего-то начался час и отлучился, и вдруг эдакий футбольный мяч. «Одна минута, и вот вам!» «Конечно, ему ноги надо повернуть. Да куда мне с такими лопищами?» и он растопырил мозолистые пальцы, загрубелые от долгих лет тяжелого труда. Тем временем я сбросил пиджак и закатал рукава рубашки. Ветер бритвой прошелся по моей ежищейся коже. Быстро намылив пальцы, я попытался нащупать слабину у шеи ягненка. На миг его глазенки открылись и уныло посмотрели на меня. «Ну, во всяком случае, он жив», — сказал я, — «Но чувствует себя хуже некуда, и сам выбраться не может». Легонько щупая, я обнаружил под горлом узкую щель и решил попробовать. Вот тут от моей дамской ручки был большой прок, и каждую весну я благодарил за нее Бога. Ягнящейся овце она не причиняла особого беспокойства, а это было важнее всего. Хотя овцы издоколены жизнью под открытым небом, они не выносят грубого обхождения. Осторожно, осторожно. Я пробрался по курчавой шейке к плечу. Еще немного, и мне удалось зацепить пальцем ножку и подтянуть ее до гибкого сустава. Еще один осторожный маневр, и, ухватив раздвоенное копытце, я бережно извлек ножку на свет. Ну, пол дела сделано. Я встал с колен и пошел к ведру с теплой водой. Вторую ножку мне предстояло тащить левой рукой, и я старательно мылил ее, а одна из маток собрала своих ягнят, негодующе уставилась на меня и с вызовом притопнула ногой.